Эпилог Я, Василий Иванович, совершенно не понимаю, как это человеку, который путает Канта с Шопенгауэром, доверили командовать дивизией Пелевин, Чипаев и пустота. Когда последние узники китовой тюрьмы оказались на свободе, я вздохнула с облегчением. Эта история наконец завершилась, и можно спокойно заняться своими делами. Но не тут-то было. В конце ноября мой WhatsApp снова завибрировал от сообщений Лисицына. На этот раз речь шла о красной книге. К тому времени я уже успела смириться с нашим поражением в этом деле. И даже слегка подзабыла о нем. Но оказалось, что не все потеряно. Вопрос о включении касатки снова всплыл благодаря усилиям члена бюро комиссии по редким видам Ольги Тревер. И на ближайшем заседании как раз планировалось его обсудить. Лисицин требовал, чтобы я бросила все свои дела и немедленно начала обзванивать членов бюро» и убеждать их проголосовать за касатку. Я ненавижу звонить по телефону и терпеть не могу, когда на меня давят. Так что я огрызнулась на Дмитрия и мрачно загрузила обновленный список членов бюро. Выяснилось, что кроме находившегося в отъезде директора ИПЭ РАН Рожного Единственным знакомым мне там человеком был мой коллега по кафедре зоологии позвоночных МГУ Николай Александрович Формозов. Однажды он уже спас касатку от исключения из списка на таком же заседании бюро за несколько лет до этого. Я написала ему, объяснив ситуацию, и он пообещал попробовать помочь. Через пару дней на заседании бюро Николай Александрович действительно отстоял касатку, разбив в пух и прах аргументы научного руководителя в НИРО Глубоковского, который, как обычно, пытался отрицать существование разных экотипов. Впрочем, эта победа была лишь временной. Оказывается, Для того, чтобы внести новый вид китообразных в Красную книгу, Минприроды должно согласовать это решение с Минсельхозом, то есть фактически с Росрыболовством, которое все эти годы выдавало квоты на отлов, а на общественных обсуждениях выступало единым фронтом с ловцами. Понятно, что согласовывать охранный статус касатки они не собирались. Тем не менее, бюро поручило секции по млекопитающим совместно с ВНИРО провести экстренное заседание по касатке, а также по Каспийскому тюленю, который оказался еще одним камнем преткновения в списке морских млекопитающих. Заседание секции состоялась неделю спустя в Министерстве природных ресурсов. Интересы в НИРО представлял Глубаковский, интересы косаток мы с Ольгой Шпак, а за Каспийского тюленя отвечала Наталья Шумейко из ИПЭ. В предвкушении этого мероприятия с самого утра у меня адски разболелась голова. С трудом прочитав студентам лекцию по биологии морских млекопитающих, я поехала в министерство. Там мы встретились со ШПАК и с Шумейко, отыскали небольшой, но пафосный зал, в котором должно было проводиться мероприятие, и сели редком с краю стола в ожидании начала. Чуть позже к нам присоединился Андрей Дмитриевич Поярков председатель секции по млекопитающим. Каждый раз, когда мне приходится бывать в Минприроды, я чувствую себя подростком, который обманом прокрался на серьезное заседание взрослых дядь и теть. Так и в этот раз. Хотя я постаралась причесаться и даже нацепила приличный, с моей точки зрения, салатовый пиджак, в этом шикарном помещении с бархатными стульями и мраморной столешницей, я ощутила приступ синдрома самозванца. Минут через пять в зал вошел плотный, представительный человек в костюме и с толстой папкой бумаг и уселся рядом со мной. Он-то как раз в этой обстановке смотрелся как нельзя более органично. Костюм сидел на нем как влитой, А уверенные и властные движения и громкий голос как бы намекали, что мы имеем дело с большим начальником. Это был Глубоковский. Руководил заседанием заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Магомедович Амирханов. Первым пунктом программы значилась не касатка, а Каспийский тюлень. И Глубоковский разложив перед собой бумаги из папки, начал громогласно извергать аргументы против включения этого вида в Красную книгу. В конце прошлого века численность каспийского тюленя измерялась сотнями тысяч особей, но в последние годы начала резко снижаться, из-за чего озабоченные исследователи и предложили дать виду охранный статус. Причин падения численности много. Это и сокращение площади льдов из-за изменения климата, и загрязнение, и прилов при незаконном рыбном промысле. В НИРО, однако, полностью отрицает сам факт этого падения. По его оценке, численность остается стабильной, колеблется в районе 300 тысяч особей. Правда, последние авиаучеты Касп НИРХ проводил в две тысячи двенадцатом году, насчитав 63 тысячи взрослых тюленей. Единственные свежие данные, которые приводят специалисты этой организации, наблюдения в судовых рейсах 2018 и 2019 годов. Когда было учтено 1328 и 122 экземпляра каспийских тюленей, соответственно, судовой учет мало пригоден для оценки численности этого вида, а степень экстраполяции, которую нужно применить, чтобы из 122 особей получить 300 тысяч, заставила бы усомниться даже центр избирком. Экспертов в НИРО это, однако, не смутило. Они уверенно сделали вывод о стабилизации численности каспийского тюленя. Наталья Шумейка пыталась возражать Глубоковскому, но тот постоянно прерывал ее, не давая сказать ни слова, и презрительно высмеивал все ее аргументы. Под таким напором авторитетного уверенного в собственной правоте и безнаказанности чиновника, Наталья несколько растерялась. Я бы, наверное, тоже растерялась, если бы не головная боль. Глубоковский сидел рядом со мной и выкрикивал свои аргументы почти мне в ухо. Каждая его реплика отдавалась в голове ударами молотка и россыпью разноцветных искр. И вместо должного трепета и смирения во мне начала закипать ярость. Разделавшись с тюленем, Глубоковский перешел к касатке. При этом кричать он стал еще громче, видимо, чтобы компенсировать пробелы в своей аргументации. Сначала он завел обычную песню о том, что рыбоядных и плотоядных касаток не может быть просто потому, что не может быть никогда. Но потом, для пущей убедительности, вернул аргумент о том, что если ареалы экотипов пересекаются, и они при этом не скрещиваются, то фактически являются разными видами. А симпатрическое видообразование, как известно, невозможно. Симпатрическое видообразование это процесс при котором возникновение новых видов происходит в популяциях с перекрещивающимися либо совпадающими ареалами. Возможность такого видообразования действительно считалась спорной в середине прошлого века, но с тех пор наука несколько ушла вперед, и оно было обнаружено у самых разных организмов – от пальм до цихлид. С касатками, впрочем, есть и более простой ответ, не требующий привлечения симпатрического видообразования. По одной из гипотез, платоядные транзитные касатки много тысячелетий существовали в северной части Тихого океана в гордом одиночестве. И лишь много позже туда вселились предки рыбоядных резидентов. Действительно, по митохондриальной ДНК тихоокеанские резиденты гораздо более родственны атлантическим касаткам, например, норвежским и исландским, чем тихоокеанским транзитникам. Получается, симпатрическое видообразование им не понадобилось. Экотипы сначала образовались в разных местах, а потом уже стали жить в одних и тех же районах. Я попыталась изложить все это Глубаковскому, но он не дал мне даже рта раскрыть, замахал на меня руками и еще громче принялся рассуждать о том, что даже если экотипы касаток существуют, то их невозможно различить по внешнему виду, поэтому вносить один из них в красную книгу Нельзя, ведь это поставит под удар ловцов, которые могут по ошибке поймать краснокнижный экотип. Тут уже я не выдержала и злобно огрызнулась. Хватит орать, голова болит. Съешьте таблеточку, жизнерадостно предложил Глубоковский. Я уже съела, не помогает. А от меня ничего не помогает усмехнулся он в ответ. На этом месте, поярков, который понял, что сейчас я выдам что-то совсем неполиткорректное, вмешался и пересадил меня на другой край мраморного стола, где крики Глубоковского звучали чуть тише. Там я смогла спокойно дождаться, когда поток красноречия научного руководителя в Ниру иссякнет, и мне, наконец, дадут ответить. Я вкратце рассказала о том, что рыбоядные и плотоядные тихоокеанские экотипы формировались, по-видимому, в разных районах, так что симпатрическое видообразование тут вовсе ни при чем. На заявление, что рыбоядных и плотоядных касаток невозможно различить при встрече в море, ответ был еще проще – Это не имеет никакого отношения к правомерности включения одного из экотипов в Красную книгу. В положении о Красной книге нигде не сказано, что включаемый вид или популяция должны иметь легкоразличимые внешние отличия от сходных видов или популяций, обитающих в тех же районах. Этот аргумент неожиданно встретил поддержку со стороны Амирханова. Амирхан Магомедович вспомнил, что такая проблема, отличение краснокнижных видов от некраснокнижных, регулярно возникает на таможне, и ее решают в рабочем порядке, в том числе с использованием генетических тестов. Несмотря на такие трудности, никому до сих пор не приходило в голову отказывать редкому виду природоохранном статусе на основании его внешнего сходства с каким-то другим. По результатам заседания прийти к консенсусу, ради которого все и затевалось, ожидаемо не удалось, но Минприроды вроде бы на этот раз встала на нашу сторону. Амирханов явно больше склонялся к нашей позиции, чем к мнению Глубоковского. Причиной такого неожиданного поворота были сотни обращений граждан в результате масштабной кампании, организованной коалицией «Свобода касаткам» и «Белухам». Вообще, в ходе всей этой истории с китовой тюрьмой, «Красной книгой» и «Борьбой с отловами. Массовая реакция общественности оказалась почти единственным действенным средством борьбы. Долгие годы мы ломали копья на заседаниях, пытаясь убедить противников научными аргументами, но в Ниро просто игнорировала их или объявляла враньем и происками вредной западной науки. Однако стоило Лисицыну и его единомышленникам организовать вал писен и звонков от любителей животных, и ситуация изменилась. Чиновники наконец-то начали к нам прислушиваться. Следует заметить, что благополучное разрешение проблемы китовой тюрьмы стало возможным благодаря прежде всего последовательной позиции руководителей государства. Четко обозначенной с самого начала конфликта. Сработала схема, общественность подняла вопрос, государство рассмотрело его и приняло решение, которое было воплощено в жизнь, несмотря на сопротивление зооторговцев и лоббистов. Поскольку Минприроды и Минсельхоз так и не пришли к соглашению по поводу спорных видов, Решать их судьбу предстояло вышестоящей инстанции, вице-премьеру, на должность которого после смены правительства в январе 2020 года была назначена Виктория Абрамченко. В середине марта мой WhatsApp снова затрясся от сообщений Лисицына. «На этот раз Дмитрию нужно было, чтобы я срочно бросила все дела» и в течение пары часов передала справку о внесении плотоядной касатки в «Красную книгу». Так как замминистра требует, чтобы она была написана более простым языком и звучала более убедительно. Вообще говоря, уже написанная справка казалась мне образцом кристальной простоты и убедительности. Но я честно... Постаралась упростить ее еще сильнее, понизив планку с юного натуралиста до пионерской правды. Несколько часов спустя мне позвонил директор ИПЭ Вячеслав Владимирович Рожнов и сказал, что завтра нужно быть в министерстве на заседании, на котором будет решаться вопрос о внесении в Красную книгу плотоядной касатки и Каспийского тюленя. На следующий день я уже доставала из шкафа салатовый пиджак, когда Рожнов прислал сообщение, что заседание отменено, поскольку решение принято. Касатку и тюленя решили включить в Красную книгу. Честно говоря, сначала я не поверила. Столько лет мы безуспешно боролись, и вдруг вот так, буднично. Между делом, победили? Наверняка сейчас выяснится, что это лишь очередной виток и снова появятся какие-то непреодолимые обстоятельства. Но несколько дней спустя вице-премьер Виктория Абрамченко написала в своем инстаграме, что она поддержала внесение дальневосточной плотоядной касатки в Красную книгу. А потом... Появилось и официальное сообщение о выходе нового списка, в котором на видном месте красовалась дальневосточная плотоядная популяция касатки. Так завершилась история отловов касаток в России. И я надеюсь, что она никогда больше не возобновится. Плотоядные транзитники теперь в «Красной книге», и ловить их в западной части Охотского моря, там, где это делать удобно и относительно дешево, уже не получится. На отлов рыбоядных касаток запрета пока нет, но они массово встречаются лишь на Курилах, восточной Камчатке и Командорах. Кроме того, они не подходят так близко к берегу, где их можно было бы ловить с помощью катамаранов, Плашкоутов без использования дорогостоящих морских судов. Да и активисты не дремлют. Теперь, после всей этой истории, они имеют опыт массовых кампаний и больших побед, и они не оставят ловцов в покое. Исследования касаток в России между тем продолжаются. Мы по-прежнему работаем в Авачинском заливе на Командорах и на Чукотке. Готовим экспедицию на Южные Курилы. Наш проект создавался для того, чтобы через исследование косаток добиться их защиты. И теперь мы точно знаем, что все это было не зря.